Они стоят неподвижно, как статуи, а вокруг мирная зеленая травка, кусты тихонько колышатся под ветерком, и над всем этим яркое и ласковое солнце потом Виктор вдруг говорит на выдохе обошлось. Пошли. Нет, погоди, перекурим.